Глава тридцать седьмая. Тринадцать Дом Свонеров, Двадцать третья авеню, юг. Кэрри постучала в дверь. Обычно она бы постучала и вошла, не дожидаясь ответа. Но сейчас с ней был Фалька. «Диане может не понравиться, если ее сестра вот так запросто явится с незнакомцем». Диана открыла дверь. Лицо у нее было красное от слез. Кэри не раздумывая, обняла сестру. «Скажи мне, что у тебя здесь происходит?» Диана с трудом взяла себя в руки, сделала шаг назад и впустила ее в дом. Тори стояла посреди комнаты, обхватив себя руками. Она тоже плакала. Кэрри подбежала к ней. «Что случилось? Ты в порядке?» От мысли, что что-то случилось, и Тори позвонила Диане, чтобы та приехала за ней, у Кэрри сжалось сердце. Но Диана сказала, что речь шла об Амелии. «Я в порядке?» Тори пожала плечом. «Я волнуюсь за Амелию». Кэри снова повернулась к Диане. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Где Робби?» «Если бы что-то случилось, он бы должен был быть здесь». Диана набрала воздуха в грудь. «Робби до сих пор в мастерской. Я ничего ему еще не сказала. Я подумала, пока я не поговорю с тобой, незачем нам обоим волноваться». И она устала села на диван. Тори села рядом с теткой. «Мне надо было тебе рассказать, мама, но я обещала Амелии, что никому не скажу». Кэрри вздохнула. Велела себе сохранять спокойствие. «Ничего», — ответила она дочери и снова обратилась к Диане. «Просто скажи мне, что случилось». Диана сжимала в руках телефон, словно ожидала, что он поможет ей остаться на плаву в этих бурных водах. Еще раз вздохнув, она заговорила. «Амелия прислала мне сообщение, что несколько дней ее не будет дома». потому что она должна помочь подруге. Сказала, что подруга попала в беду. Глаза у Дианы снова наполнились слезами, и она протянула Кэри свой телефон. «Сама прочитай. Я просто снова зареву, если прочту это еще раз вслух». Пока Кэри читала, ее сестра продолжала говорить. «Мы все знаем, что Амелия славится тем, что всегда готова прийти на помощь всем, кому потребуется. Но Диана пожала плечами. «Здесь что-то другое. Обычно она рассказывает мне о подобных вещах. А теперь у меня такое чувство, что она что-то от меня скрывает. Я замучила ее своим волнением. И сегодня она прислала вот это». Диана покачала головой. «А теперь вообще не отвечает. Может быть, я сказала что-то лишнее? Я даже думала сходить к ней на работу, повидаться». но побоялась, что это будет выглядеть так, словно я ее проверяю. Я не хочу ставить ее в неудобное положение». Когда Диана наконец остановилась, чтобы перевести дыхание, Кэрри отдала ей телефон. Надо признать, сообщения вызывали беспокойство. Диана умоляла дочь дать ей больше информации и вернуться домой, но та отказалась, а потом и вовсе перестала отвечать. Кэрри осторожно подбирала слова. Амелии восемнадцать лет. Возможно, ей нужно больше свободы. Я признаю, что это на нее не похоже. Но все может быть не так плохо, как кажется. Диана и Тори переглянулись. Да что ж такое? Кэрри протестующий подняла руки вверх. Так, а теперь говорите про остальное. Она посмотрела на свою дочь. Про то, что не рассказала мне сразу. Когда позвонила тетя Диана... Тори сложила руки на коленях и начала задавать вопросы. Я поняла, что не могу дальше хранить секрет Амелии. Кэри прикусила язык, ожидая продолжения. Вечером в воскресенье, пока тетя Диана принимала ванну, стала объяснять Тори. Этот мужик все названивал Амелии. Она не брала трубку, и тогда он приехал. В конце концов она вышла поговорить с ним. Амелия просила меня смотреть из окна. и если я забеспокоюсь, позвонить 911. Кэри с трудом удержалась, чтобы не воскликнуть «О Господи!» Он ее не трогал, ничего такого, но я видела, что они спорят, и он приблизил свое лицо прямо к ней. Я испугалась, и с телефона Амелии позвонила 911. Но потом она вернулась, и все было нормально, а тот дядька все торчал там, пока не приехала полиция. Когда он уехал... Амелия вышла и сказала офицерам, что все было в порядке. Кэрри подождала пять секунд, прежде чем спросить. Амилия сказала тебе, чего хотел этот человек». Тори покачала головой. Она сказала, что он пытался найти ее подругу, и она беспокоилась, что подруга попала в беду, поэтому не хотела ему ничего говорить. Слезинка скатилась у нее по щеке. Она заставила меня пообещать, что я никому не скажу». Она не говорила, что это был за человек. Кэрри задала этот вопрос, еле сдерживаясь, чтобы не обнять дочь и не пообещать ей, что все будет хорошо. Тори покачала головой. «Она говорила, что не может мне рассказать». Диана вытерла слезы. «Я приняла горячую ванну, выпила пару бокалов вина, играла музыка, я даже не подозревала, что там происходит. Я должна была быть внимательнее. «Слушай», — сказал ей Фалька, «нам всем иногда нужен тайм-аут». Он посмотрел на Тори. Как выглядел этот человек? «Было темно, так что я не особенно его рассмотрела. Он был высокий». Тори пожала плечами. «Мускулистый, как будто качается, с короткими волосами. И он был одет так же, как твой старый напарник». Она посмотрела на Кэри. Ну знаешь, как детектив. Кэри и Фалька переглянулись. Они оба подумали о человеке, с которым недавно разговаривали в кафе Попс. Анили Рамси. Тот самый, который по заданию Бельмонта помогал Селли Эббот, а по заданию безымянного клиента шпионил за Беном Эбботом. Кэри не на шутку встревожилась. Какого цвета у него были волосы? Точно не могу сказать, но не темные, довольно светлые. «Может, он вообще блондин?» Фалька достал свой телефон и показал ей фотографию. «Это он?» Тори изучала фотографию какое-то время, потом пожала плечами и отдала телефон обратно Фалька. «Не могу утверждать, но похож. Знаете, он выглядел как крутой детектив». Точно напоминает Рамси. «Вы знаете, кто это?» Спросила, волнуясь Диана, с широко открытыми от удивления глазами. «Возможно», — сказала Кэрри, — «если это тот, о ком мы думаем, то он частный сыщик, который работает на местного адвоката». Но зачем ему разговаривать с Амелией? Кэрри опять задумалась, знал ли Бельмонт о том, что его столь достойный доверия сыщик халтурил на стороне, возможно, против него. Кэрри подозревала, что Рамси был не таким уж верным подчиненным, каким его считал Бельмонт. «Он может иметь отношение к тому, что Амелия не приходит домой?» Диану снова охватил страх. «Я не знаю», — призналась Кэрри, — «но мы это выясним. Ты пока постарайся заставить Амелию все-таки тебе ответить, а мы с Фалька обойдем ее друзей». Что бы Амелия ни делала и с кем бы ни была, это могло и не иметь никакого отношения к Рамси и Селли Эббот. И прежде чем заняться вплотную этой версией, Кэрри хотела убедиться, что вокруг ее племянницы не разыгралась очередная подростковая мелодрама. «Может, она ночует у кого-то из своих друзей?» — предположила Кэрри. «У нее все еще тот же бойфренд. Может, он знает, где она и что с ней? Иногда дети рассказывают своим друзьям то, чего не скажут родителям». Тори смотрела на свои руки, пока Кэри говорила. «Неудивительно. В какой-то момент все дети испытывают такую потребность». И ее дочь будет такой же. И с Амелией, скорее всего, то же самое. Нормальные подростковые проблемы. Кэри вдруг осознала, что сама сейчас проходит фазу отрицания. Есть только один способ проверить. И чтобы это сделать, ей надо оставаться сосредоточенной и контролировать свои чувства. Хоть это и не всегда легко. Диана сидела и грызла ногти. Кэри не видела ее за этим занятием со времен школы. Кэти Джо Спенсер, ее лучшая подруга. Они дружат с детского сада, а обойфренда зовут Тед Гейнс. Но сейчас у них немного натянутые отношения. Она уезжает учиться, а он нет. У них разные взгляды на будущее. Я не думаю, что она у него. Пришли мне номера телефонов и адреса, и мы с ними поговорим. Кэри поднялась. Она знала, что ей станет лучше только когда она совсем разберется. Тори, останешься здесь, пока я не приеду домой. Пока близнецы в лагере, я уверена, Диане не помешает компания. Тори кивнула. «Конечно». Диана встала. «Кэрри, я знаю, у тебя нет на это времени. Я уже позвонила Кэти Джо, и она сказала, что они с Амелией почти не виделись с тех пор, как закончилась школа». Она тоже где-то подрабатывает сейчас и готовится к колледжу. Я не думаю, что она мне врала. А не знает ли Кейти Джо чего-нибудь об этой подруге, которая попала в беду?» Она сказала, что вообще не в курсе. Говорить понятия не имеет, с кем Амелия проводит время. Диана обхватила себя руками. «Кажется, я теперь больше не знаю, что делает моя дочь и кто ее друзья». Она покачала головой. «Я всегда ей верила». Может, надо было установить ту следящую программу на ее телефон? Давно еще, как все остальные мамы. Кэри постаралась улыбнуться. «Давайте поговорим с Гейнсом, посмотрим, что он скажет. И тогда уже поймем, что делать. А ты тем временем пиши Амелии, чтобы она сказала тебе, где она. Чем больше у нас информации, тем проще. В общем, она умная девочка, она поступит правильно. Я позвоню, как только поговорю с Гейнсом». Диана дотронулась до нее. «Спасибо тебе, сестренка». Кэри крепко обняла ее. «Держись». Потом она обняла Тори. «Люблю тебя». Тори кивнула. «Я тоже тебя люблю». «Приятно было познакомиться, Диана», — сказал Фалька, когда они с Кэри собирались уходить. Кэри на секунду зажмурилась. «Черт». «Кстати, это мой напарник, Люк Фалька». Диана прижала ладони к щекам и покачала головой. «Извините, ради бога!» Она протянула Фалька руку. Он быстро пожал ее. «На самом деле, вам не за что извиняться. С вашей сестрой не так уж плохо работать». Диана издала жалкий звук, отдаленно напоминающий смех. «Нет!» — она вздохнула. «Я хотела извиниться за то, что игнорировала вас. Не проблема, я привык. Пошли, Фалька!» Приказала Кэрри. Фалька отсалютовал Диане и Тори. На улице Кэри проверила свой телефон и ввела в навигатор улицу и номер дома Теда Гейнса. Для начала им с Фалька надо будет расспросить его о том, чего он знает и чего не знает. Когда они отъехали от дома, Фалька спросил: Ты думала о том, что Амелия работает на фирме, где Льюис Йорк старший партнер? Тот самый Льюис Йорк. который, как утверждает Бельмонт, главный решала у Томпсонов. Думала. С тех пор, как Бельмонт вывалил на них информацию, стажировка Амелии в фирме Йорка никак не шла у Кэрри из головы. Она работала там один день в неделю, после школы всю весну. И только и говорила о том, как восхищается тем, что они делают. Фалька притормозил перед поворотом. Они никогда бы не позволили стажеру увидеть грязную сторону их деятельности. Она видела только хорошее. Кэрри на секунду закрыла глаза. «Да чего же страшно иметь детей?» «Я знаю». Кэри прикусила язык. Напомнила себе, что личная жизнь Фалька не ее дело. И тем не менее это не помешало ей спросить. «Люди меняются. Обстоятельства меняются». Ты не думал поговорить со своей бывшей женой о том, чтобы поближе познакомиться со своим сыном? У него есть отец, он счастлив. Я не собираюсь разрушать жизнь, которую они ему построили. Если бы только ее бывший муж был таким сознательным. Что ты собираешься делать насчет своего бывшего?» Фалько посмотрел на нее, затормозив на светофоре. как могло случиться что он уже так хорошо ее понимал мой адвокат работает над этим в данный момент мне остается только ждать исходить с ума кстати ты был прав призналась кэрри насчет тори что она хочет только провести каникулы я имею в виду он улыбнулся вот видишь я позвонила нику и предложила компромисс но он не согласился «Твой бывший эгоистичный козёл». «Именно. Никогда не думала заказать его». Кэрри рассмеялась. «Хотела бы я сказать, что эта мысль никогда не приходила мне в голову, но это было бы неправдой». Фалька рассмеялся. Он делал это нечасто. С другой стороны, расследуя убийство, смеяться особо нечему. Ред Маунтин Террас. Юг». Тед Гейнс и его семья жили недалеко от Амелии. «Мустанг», зарегистрированный на него, припаркован на подъездной дорожке, так что была надежда, что и сам он окажется дома. Кэрри постучала. Фалька осматривал двор, словно ожидал, что Гейнс того и гляди рванет к машине. Дверь открылась, и на них уставился 18 парень. Вид у него был такой, словно он только что проснулся и вылез из кровати. На самом деле, учитывая его одежду, футболка и трусы, наверняка это действительно так. Тед Гейнс? Кэрри не сомневалась, что это он. Диана прислала ей фотографию. Но она все равно задала вопрос и показала удостоверение. «Ну да». Он переводил взгляд с Кэрри на Фалька и обратно. «Я детектив Девлин, а это детектив Фалька». «Ваши родители дома, мистер Гейнс?» — спросил Фалька. Кэрри в уме одобрительно хлопнула его по плечу за этот вопрос. Гейнс занервничал. «Нет, они на работе. А что происходит, детективы?» «Разрешите нам войти, мистер Гейнс?» Фалька звучал очень официально. «Конечно, да, да». Парень отступил. Кэрри с Фалька зашли в дом. Фалька закрыл за ними дверь. «Так, что случилось?» «Амелия Свонер, сказала Кэри. «Когда ты ее видел в последний раз?» Он заморгал, очевидно сбитый с толку и удивленный вопросом. «Наверное, неделю назад?» — он пожал плечами. «Довольно давно». «Вы с ней разговаривали или, может, обменивались сообщениями?» — спросил Фалька. «Я ей пишу, но на половину моих сообщений она просто не отвечает». «Динамит меня каждый день». Фалька наклонил голову. «Я думал, у вас любовь». «Я не знаю. Я думаю, мы расстались. Она все время работает. Очевидно, я ей наскучил. Мы не тусовались вместе уже недели две. В последний раз, когда вы разговаривали, упоминала ли она кого-нибудь в трудном положении? Кого-то, кому она должна помочь?» Он покачал головой в ответ на вопрос Кэри. Она мне больше ничего не рассказывает. Я вне игры. У нее есть кто-то другой. «Кто-то другой?» — переспросил Фалька. «Кто такой?» — я не знаю. Она просто сказала, что работает с кем-то над каким-то спецпроектом. «Ты можешь нам описать этого человека?» — спросила Кэрри. «Я никогда его не видел. Она ничего не рассказывала про этот спецпроект?» «Нет, я же сказал...» Она больше со мной не разговаривает. «Ты не знаешь, кто из ее друзей мог попасть в беду?» — снова спросила Кэри. Она надеялась, что ответ будет простым. Ей нужен был простой ответ. Он покачал головой. «Нет, я не знаю, что вам еще сказать. Я же говорю, она со мной не общается». Палька предложил ему одну из своих визиток. «Позвони, если услышишь что-нибудь от нее или про нее». «Окей, приятель?» Парень взял карточку. «Окей, конечно. Это важно, Тед», — повторила Кэри. «Позвони, если что-нибудь услышишь». Он кивнул. «Позвоню». На улице Кэри подождала, пока они сядут в машину. Мне не показалось, что он что-то скрывал. «Мне тоже». «Нам нужно найти Рамси. Если он и есть другой парень, а это очень возможно». учитывая, что он подходит под описание мужика, который приезжал к ней домой в воскресенье вечером. Нам надо с ним поговорить. Поехали на его последний известный адрес. Как бы Кэри не хотелось верить, что нет тут никакой связи, но у Рамси был всего лишь один логичный повод говорить с Амелией — Сэлла эбот У Рамси в Кондо никто не ответил. Если количество писем, втиснутых в его почтовый ящик, о чем нибудь говорило, то только о том, что он уже давно там не появлялся. Из покинутого конда они поехали к Бельмонту в контору. «Вон он», — сказал Фалька, паркуясь у офиса адвоката. Он только что вышел из боковой двери. Кэри практически на ходу выскочила из машины. В переулке она догнала Бельмонта. «Домой собрался?» — спросила Кэри, заметив его портфель. Адвокат испустил многострадальный вздох. «Да, детектив, я собирался домой». К ним подошел Фалька. «У нас есть проблема, Бельмонт. Твой человек Рамси харасит молодых девушек». Бельмонт посмотрел на Кэри и Фалька. «Я уже сказал вам, что полностью доверяю Рамси. Что бы он ни делал, я могу вас уверить, это легально и этично». То есть преследовать мою восемнадцатилетнюю племянницу вы считаете этично и легально?» Адвокат вздохнул. Плечи его опустились. «Амелия», — он покачал головой, — «вы все преувеличиваете». Тот факт, что Бельмонт говорил так, словно хорошо знает Амелию, привел в встревоженную Кэрри в бешенство. «Откуда, черт возьми, ты знаешь мою племянницу?» Бельмонт решительно покачал головой. «Это не то, что вы думаете». Фалька шагнул к нему. «Я практически уверен в том, что ты не умеешь читать мысли, Бельмонт. Поэтому, поскольку ты понятия не имеешь, о чем она думает, почему бы тебе не сдать нам своего верзилу? О чем твой человек разговаривал с Амелией вечером в воскресенье, так сильно напирая на нее, что пришлось вызвать 911?» Бельмонт глянул им за спины, словно боясь, что их могут подслушать. «Нам нужно было задать Амелии несколько вопросов», — признался он. «О чем?» — жестко спросила Кэри, вместо того, чтобы высказать ему в лицо все, что ей хотелось. А список был длинный. «О чем он вообще думал? Амелии едва исполнилось восемнадцать. Она еще ребенок. А между тем речь, черт возьми, шла о расследовании убийства». Несколько месяцев назад Амелия подружилась с Селлой Эббот. После того, как они вместе провели один из благотворительных вечеров, Селле понравилась Амелия, так что она постаралась влюбить ее в себя. Кэрри скрестила руки на груди. «Это не похоже на Амелию. Обычно люди тянутся к ней, а не наоборот». «Неважно», — смягчился Бильмонт. «Они стали проводить время вместе». Когда мы начали расследовать обвинения Селлы в адрес Томпсонов, мы посчитали необходимым присматривать за Амелией, так сказать. Бен мой друг, и я был обязан убедиться в том, что его жена в безопасности. И поэтому нам надо было понять характер отношений Амелии с Селлой. Кэрри охватил новый приступ ярости. — Ты хочешь сказать, что она шпионила за Селлой и докладывала кому? Йорку? Она покачала головой. «Господи, Амелия никогда бы так не поступила. Ни с кем и, конечно, не с фирмой, в которой работает». Сама мысль была возмутительна. «Я этого не говорил», — возразил Бельмонт. «Это ваши слова. А я говорю только о том, что мы беспокоились из-за их отношений, учитывая работодателя Амелии. И я высказал свои опасения Селли. Как и вы, она со мной решительно не согласилась. И на том все и кончилось. Пока... Не произошли убийства. После этого мы снова стали наблюдать за Амелией, в надежде, что она приведет нас к цели. Кэри слушала его внимательно. Все ее инстинкты говорили о том, что Амелия была по уши замешана во всем этом, и что подруга, попавшая в беду, была никто иная, как Селла Эббот. «Черт! Если ты скрываешь от меня что-то, что может угрожать моей племяннице...» «Ты очень об этом пожалеешь, Бельмонт!» Он устало покачал головой. «Я бы никогда так не поступил, детектив!» «Чисто для ясности», — сказал Фалька. «Вы с Рамси понятия не имеете, где сейчас могут быть Амелия или Сэлла?» «К сожалению, нет». Кэри это очень тревожило. Но она ему верила. По крайней мере, в одном. Как бы ей ни хотелось врезать ему за то, что он все время столько скрывал от нее. Она повернулась и пошла к машине. Фалька последовал за ней. Пока они отъезжали, Кэрри смотрела на Бельмонта. Он стоял в переулке и выглядел совершенно потерянным. В любом случае, он явно не так представлял себе развитие событий. Фалька спросил. «Что дальше, напарник?» «Томпсон, попробуем его поймать». Кэрри заколебалась на мгновение. Потом... Йорк. Она не могла рассказать об этом Диане. По крайней мере, пока не удостоверится. Страх поселился в ее сердце и сдавил ей грудь. Мало того, что дело было таким запутанным, но это было личное. Знаешь, что не так с этой троицей? Бельмонт, Томпсон и Йорк. Адреналин вдруг испарился, и Кэрри почувствовала себя совершенно вымотанной. Что? Они адвокаты. Неважно, насколько они тебе нравятся, ты никогда не можешь им доверять на сто процентов. Она вяло засмеялась. И то правда. Пока ее напарник вел машину, Кэрри отправила Амелии сообщение: Нам нужно знать, что с тобой все в порядке. Пожалуйста, ответь. К удивлению, Кэрри, ответ пришел сразу: У меня все в порядке, всем надо успокоиться, я должна это сделать, тетя Кэри. «Я должна помочь моей подруге». «Твоя подруга Сэлла Эббот? Ответа не последовало. Кэрри вздохнула. «Это не игра. Это опасно. Будь осторожна». На экране появились большие пальцы вверх и сердечко. Кэрри хотела выдохнуть после сообщения от Амилии, но у нее не получилось. Она была в ужасе от того, что все это — убийство, обманы, предательство — каким-то образом было связано, и Амелия оказалась в самой гуще событий.